Глава 14. Подручные средства. Винченче, конечно же, но давайте поскорее вернёмся к нашим суровым реалиям. Техник прервал вынужденную паузу. Короче, нам нужна оружие охраны, если это не миф из вашего прошлого, док. Без лишнее не фантанируя Горицы меня эмоциями и по поводу трагедии квант отвёл взгляд от горящего флайера за окнами гостиницы "Я всё понимаю", с оттенком критики в интонации заговорил Донован. Понимаю, что Смертей вы и сэр Квант, и, разумеется, с мисс Смис с Ханной повидали великие мнораста, но там, там, профессор потряс рукой в направлении входной двери вестибюля подразумевая улицу за ними, не иначе. Там несколько неумных трупов, профессор Ханна вклинилась в диалог. Да вот поэтому вам следует собраться, подобрать цопли и оказать помощь в поиске хоть какой-то защиты. Наше оружие подойдёт, но оно сугубо для ближнего боя рассчитано, завершила она, ответив в манере наобучения. Дух, в самом деле, эта хуйня ещё же «Не приложите усилия во спасение адекватных людей, а не всяких там истеричек». Амэя поддержала все выше высказанное в довольно жесткой форме обращение, чем меня не очень-то удивило, ну, или совсем чуть-чуть смутило. Сэр Донован перевел взгляд на меня, видимо, ожидая похожих критических высказываний в свой адрес. «Но зря вы так недолго наезжаете». Я решил высказать свою точку зрения. Он тоже прав, говоря о погибших, как о людях в первую очередь. Но другое дело, а хотели ли они слушаться и быть спасёнными? Я развёл руки и адресовал пронзительный взгляд профессору. Тут уж ничего не поделаешь, посмел дух. Ну давайте перейдём к нашему поэтапному плану спасения. И первое где искать оружейку и что там может остаться с ваших, так сказать, с бородатых времён? Я перевел обращение в более продуктивное русло, наиболее полно соответствующее общему положению. И еще кое-чего из важного. Как можно безопаснее добраться до стоянки корабля «Мисс Тараки». А моя он далеко, кстати. Выдав несколько правильных вопросов, я снискал уважение, которое отразилось в реакциях моих новых друзей и товарищей. Пусть и объединенных несчастьем, типа конца света, ну, или что там сейчас происходит. Апокалипсиса, может. Но объединившихся, это уж точно. В этот момент за фасадными окнами опять громохнуло, и весь стебель озарился в огромокрасными тонами из-за новых возгораний. Очередной флайер рухнул на площадку перед гостиницей. А что тогда творится на магистралях и внутри путеводных артерий, И представить страшно ту мясорубку из разорванной техники, металла и пластика, куда вляпались все многие выжившие. Брр. Я ненадолго поёжился. Пойдёмте за мной. Поищем бывшего офицера охраны с оружейкой. Тут недалеко. Док призвал нас взмахом руки и продолжил. Как мы видим, средние нижние уровни мегаполиса сейчас самые опасные для любых передвижений. Надумчиво заговорил Сэр Донован, мудро взявший в себя в руки после всего высказанного нами. Среднее, ну ясно, почему, а вот нижний? Хм. Он прервался, явно определяясь в формулировками в продолжении. Нижний будет гораздо коварнее, так как ко всему в общем хаосу прибавится возможные проблемы с вентиляцией. Он сделал правильное замечание. «Вот тут находился офис охраны, а сейчас обычная подсобка», — док указал на вполне обычную дверь в начале коридора, примыкающего к просторному помещению вестибюля. «Так, а теперь, док, уж мы с вами», — воодушевился Квант и ощупал дверное полотно. «Жидковато, что уже хорошо». «Пруф, Ярси, и темная, отойдите-ка в сторонку», — попросила Ханна не скрывая удовлетворения от столь скорой находки. «Давай. Все, как ты любишь». Это она уже технику дала отмашку к действиям, и причем с явно выраженным отзорством. Мы и отошли, не пререкаясь, и прекрасно осознавая начало следующего этапа в поиске вооружения, включающего силовое воздействие на препятствие. «Базар тебе нужен, подруга. Вон момент». С обелогом, под скриптами. Квант спокойно встал напротив двери, приблизительно на расстоянии шага, прикинул то да сё и как шарахнул своей правой ногой, отчасти протезированной, по полотну в районе замка. Хрест! В результате мощного удара технаря до нашей головы, как и вокруг, посыпалась пыль и труха. С легким запозданием посыпалась и часть плиточного декора, присутствоище в избытке по обе стороны от двери и в коридоре и даже свальж потолка пара панелей грохнулась дверь к кстати удержалась на петлях но её положение стало таким зыбким что хватило одного лёгкого тычка ханны чтобы и она бахнулась прочь на пол с большим грохотом сига с непривычным же организмом среагировала мея и первой заглянула внутрь бывшего офиса «Проходим? Чего уж!» Ее легонько подтолкнула боевичка Ханна и стряхнула с себя пыль. «Док, а свет тут как включается?» «А, все-все, нашла справа от входа», — добавила она и щелкнула тумблером выключателя. «Мы вошли, предвкушая решение серьезной проблемы с оружием, но...» «От, блин, зараза!» — с досадой в голосе пробурчал Квант, оценивая содержимое помещения. «От, блин, зараза!» Да это теперь, быть, наверное, подсовка с кучей всякого барахла. Техник прошёл к одному из стеллажей, полки которого щедро уставленного разнообразными ёмкостями, и взяв в руки небольшую банку, смотрел в неё, изучая этикетку и надписи. Наблюдатель прочел он и обернулся на дона вана, адресовая профессору немой вопрос, мол, а где же гранаты и плазменный пушки? «Да тут целая гора химикатов, инструментов, материалов ремонта и еще бог знает чего!» — выдала свой вердикт Ханна. «А оружейка?» «Хотя...» — она прищурилась с улыбкой здорового оптимизма и пожала плечами. «Никто же всерьез и не считал, будто все будет настолько легко. А может, еще дверь где-то есть? Ярси, осмотрите стены самой ей!» Мы с молодой мисс Танакой незамедлительно занялись исполнением важного поручения, двигаясь по периметру помещения в противоположных направлениях. Ханна и Кван приступили к спокойной и вдумчивой сортировке найденной богатства, разделяя их на конкретный хлам и на что-то полезное, ну, конечно же, в военном контексте. Ну, а профессор так и остался стоять с гористым выражением, Буджеты высшим советенцам. Так, профессор, я мы, мои вопросы пока никто не отменял, громко выкрикнул я, марaton нащупывая и простукивая стены по ходу движения. Первый это где припаркован корабль, а второй как туда безопасно добраться? База док-терминал мне любезно предоставил университет. Первым раздался звонкий голосами. Так что корабль недалеко, судя по меркам мегаполиса. — продолжила она. — На закуратном окраине университетского района. Но он все равно большой район-то, так что, друзья, без опасности прохода только от нашего дока зависит. — Док! — своим громким окриком девушка передала профессору эстафету ответов. — Я как раз работаю над этим, — высказался с неуверенностью сэр Донован. — А мы думали, вы заняты сожалением, — сделала замечание Ханна Откуда-то из недр помещения. Не парьтесь, никто особо и не надеялся на чудеса с оружейкой. Нет, нет запротестовал Док. Я уже близко к разрешению и очень скоро всё расскажу. Подгонять его никто более не решился, и каждый продолжил свои занятия несущественными делами. Тут уж и я начал потихоньку расстраиваться предвидя безрезультатность своих поисков. Стена-то заканчиваются, и вот-вот мы столкнемся с Амэей нос к носу. Между тем, из середины и от входа подсобки продолжают доноситься характерные звуки поисковых действий наших старших товарищей техника и телохронши. «Для чего и что собирают?» — спрашивается. «Ну, виднее, как бывшим воякам. Вот я совершенно не удивлюсь, если они...» из говна спалками. За монстреч какой ни какой оружия. Ну, пусть не буквально из говна, но всё же из хлама. Разумеется, что при слову о той оружейной комнату мы так и не обнаружили. Встретившись у стены самой ей, мы косоли друг друга руками, и я смутился, не найдя духа заговорить с красивой девушкой, но она лишь загадочно улыбнулась да так что от её милой улыбки я чуть умом не тронулся по сему мы молча вернулись к входу где уже набралась серьёзная куча разнообразных вещей выбранных Ханной и квантом для производственных целей они, кстати, уже занялись производством а если точнее то квант с Ханной увлечены распилом разнокалиберных трубок и смешиванием неведомых компонентов из найденных ёмкостей с химикатами — Что это все будет? — Думаю, уже скоро узнаем. А пока я отрицательно замотал головой, отвечая на немой вопрос кванта о результатах поиска, на что техник простенько ухмылился и продолжил свою работу. — Фига себе! И над чем вы так заморачиваетесь? Как бы, между прочим, поинтересовалась Амэя и недвусмысленно повела подбородком в сторону заготовок, оказавшись не столь терпеливой, как я. А розим сдерживание. Дотище дела искана. Морите присоединится, если дел других нет. Что делать? Танака взяла в руки кусок трубы, сощурилась и заглянула внутрь. Делайте дротики из самых длинных саморезов. Шляпки кусачками отделяете и мне передавайте. Прозвучало вводное указантак. Длинные части, будучи дротики, а шляпки шрапнели посужат. Трубки мы завальцуем с одной стороны, набьем легко воспламеняющимся и взрывоопасными составами с подручными зарядами, ну и заделаем устройство поджога из элементов питания, что в инструментах имеется. Он монотонно перечислил этапы работ. Таким образом, Анна подсхватила эстафету ликбеза. Каждая трубка превратится или в одноразовый огнестрел с дротиками и шарапнелью, или в гранату. Охо, и где-то кому учат, а мы обратились к ней с нескрываемым уважением. Жи, девочка моя, это очень сложная штука, внутзаговорила Ханна, сменив тональность на философскую. Нам с квантом подарить очень самобытный планеты с весьма агрессивным населением. Вот там-то мы и пополнили багаж практических знаний, коих не бывает в боевых нейробазах. Выдала она весьма содержательный, хоть и короткий ответ. «Таким образом, у нас будет оружие ближнего действия, способное становить синтетика и ревионика, ну и агрессивного человека успокоить получится», — резюмировал сказанный Квант. «А теперь за работу? Ну, а вы, проф, рожайте нам поскорее варианты отхода, пока мы тут слегка заняты безопасностью», — дал он на путь все всем. Скажу честно, после прозвучавших слов оптимизма существенно поправилась всреденное настроение нашей команды мы с Амеей воодушевились открывшимися перспективами по безопасности и закипела работа затянувшаяся на пару часов мы пилили откусывали измельчали и бог его знает чем ещё занимались технари с делахранцы засыпали заливали, провода приматывали и делали всякие процедуры при образовании с химикатами. За это время были изготовлены несколько стреляющих труб, ограниченных количеством найденных аккумуляторов и гранаты двух видов, зажигательные и осколочные, как пояснили старшие товарищи. После завершения всех работ на столешнице ресепшена образовался склад готового вооружения, кустарного изготовления, но от того не менее опасного. По ходу дела нам с Танакой и с Эру Доновану разъяснили принципы действия и провели краткий обучающий курс применения всех богатств, получившегося арсеналом. Все несложно совсем оказалось. Направил на цель, замкнул провода и ба-бах! Ричиркнуть вот там и кинуть подальше, не забывая при этом пригнуться. Ничего взрословатого. Все время я украдкой следил за красивой большеглазкой и получал ответ в мыслях о том, что эта юная девушка нравится мне все больше и больше. Однако, как с ней закон тачиться в более доверительном плане? Не знаю, может, цветы подарить, как когда-то советовал техник. Ну, а зачем ей они и где их нарвать-то? Да, незадачка. «Ваш выход с решением, док!» Удовлетворенный результатами нашей совместной деятельности, Квант облокотился на стойку и вперел к профессора испытующий взгляд, как и все мы. «И оно так и есть у меня!» Донован просиял и направил вверх указатель и палец. «Решение находится там, наверху!» — досказал он, и мы задрали головы по толку, как по команде. "но же не интересно тетерденя", скептически подметил техник и вернулся к общению с профессором. "дог. да-да, друзья, послушайте меня. донаван пос спешил продолжить, сменив ритм речи на скороговорку. "зона комфорта нашего университетского отеля, расположенная на среднем уровне небоскрёба, является и туристическим местом, гордостью". проф. "а можно переместиться чуть-чуть ближе?" К нашему положению его прервала Ханна. «Да я о том и говорю!» Профессор чуть не обиделся. «Университетский район достаточно красив, особенно для наблюдений с высоты, поэтому несколько наиболее важных и примечательных небоскребов соединены маршрутом фуникулеров. Это такие вагончики, да? Для... Мы знаем, что это такое и как работает. Тоже знаем». Квант нахмурился и сказал, и его лоб покрылся морщинками от напряженного мыслительного процесса, наверное. — Отдетьте ко мне, и удивительно сказанно, а как близко расположена его крайняя станция к космопортовому терминалу. Вы же это подразумевали, заговорив о фуникулере, да? — Гораздо ближе, чем мы затем от этого здания прибираться к кораблю. — Мисс Танаки! — торопливо ответил сэр Донован. — Тогда о чем мы стоим? — Кого дожидаемся? — воодушевился техник. — Разбираем вооружение и выдвигаемся, пока энергия в листовых шахтах есть. — Кстати, еще один вопрос к вам, профессор. Квант ловко привесил самопальную гранату к поясу и взял вторую. — Слушаю! — Дон Иванович изобразил в своем тоне, как и в выражении, абсолютную готовность дать ответ на любые вопросы. — Скажите-ка! Ажи жест из он туризма или нет? Поrdос, я поясню. Техник поспешил с внесением конкретики. Да. Сколько сюрпризов в виде бесходных машин мы встретим в вашей зоне комфорта. Ну я просто предвижу, что люди-то кердыкнули в свете случившегося. Дон крутанул в воздухе пальцем, обобщая и намекая на проблемы нейросети. А их синтетические И иные помощники с иссущщенным разумом вполне себе микроскопом метронулись. Он подкинул в руках стреляющую трубу. "Да вот, и хочется знать, пусть и приблизительно, на что мы будем рассчитывать со своим весьма скромненьким арсенальчиком". Он дал нам развернутое описание по сути вопроса. "Э-э, сэр Донаван, я хочу сделать дополнение к сказанному". Серьезно заговорила Мэя, чего я не ожидал. Здешних абитуриентов тоже не стоит врассуждать со счетов. Но ведь верно, наша сиамская принцессичка говорит: "Молорик, крошка, подержал её замечание кванты и подмигнул, после чего протянул ей стреляющую трубу". И профессор: "И если вас что-нибудь самое что должно точно узнать". М-м, да, друзья. Настроение у профессора явно испортилось судя по панорамному взгляду, направленному в пол. Проблемы появятся в здании начальной школы нашего университетского комплекса. Вы будете в эти энтв сессионные каникулы, а вот школа содержит учеников на полном пансионе. Он приступил к прояснению важных деталей. Туристов давно нет, и вообще наша наука совершенно не популярна в основной массе граждан, добавил он систематизируемым, к сожалению. Люди совершенно не хотят обучаться и надеются на устаревку баз нейросетей. И к чему это приводит? Док с грустью посмотрел на город через окно кабинета. Суровая риторика жизни. Не стоит убиваться по этому поводу, Док. Взяла слова мои. Я больше чем уверена, очень скоро В содружестве останутся только старые учебники, и все вернется на круги своя». «Ну да, ну да», — Дуноман покивал в знак согласия, — «есть махонькая неуверенность, что к знаниям люди долго не потянутся».